В операционной стояла обычная кушетка, какие можно встретить в кабинете любого психиатра, и несколько кресел. С потолка глядела двойное рыло стереокамеры. Мэри подошла к кушетке и легла. Доктор Стилтон достал впрыскиватель. «Попробуем начать с того места, где мы остановились в прошлый раз, миссис Невец». «Стойте», — сказал я. «У вас есть записи предыдущих сеансов?» «Разумеется. Давайте сначала прокрутим их». «Я хочу знать, что вы уже успели». Он несколько секунд думал, потом сказал, «Хорошо, миссис Нивенс, может быть, вы подождете в моем кабинете? Я позову вас позже». «Возможно, во мне еще бродил дух противоречия. После победы над стариком я здорово завелся. Давайте все-таки узнаем, хочет ли она уходить», — сказал я. Стилтон удивленно вскинул брови. «Вы просто не понимаете, о чем говорите». Эти записи могут нарушить эмоциональное равновесие вашей жены, даже нанести вред ее психике. Подобная терапия вызывает у меня серьезные сомнения, молодой человек, добавил Хазелхерст. Терапии здесь ни при чем, и вы прекрасно это понимаете, отрезал я. Если бы вашей целью была терапия, вы использовали бы не наркотики, а метод эйдетической гипнорепродукции. Но у нас нет времени, озабоченно сказал Стилтон. Ради быстрого получения результатов приходится применять грубые методы. Боюсь, я не могу разрешить объекту видеть эти записи. — Я с вами согласен, доктор, — снова вставил Хазелхерст. — А вас, черт побери, никто не спрашивает, — взорвался я. — И нет у вас никакого права разрешать ей или не разрешать. Записи надерганы из мозга моей жены, и они принадлежат ей. Мне надоело смотреть, как вы разыгрываете из себя Господа Бога. Я ненавижу эти замашки у паразитов и точно так же ненавижу их у людей. Она сама за себя решит. А теперь потрудитесь узнать ее мнение. — Миссис Нивенс, вы хотите увидеть записи? — спросил Стилтон. — Да, доктор, — ответила Мэри. — Очень. Он явно удивился. Э, — Как скажете, вы будете смотреть их одна вместе с мужем. Вы и доктор Хазлхерст можете остаться, если хотите. Они, разумеется, остались. В операционную принесли стопку кассет, каждая с наклейкой, где значились дата записи и возраст объекта. Чтобы просмотреть их все, нам потребовалось бы несколько часов. Поэтому я сразу отложил в сторону те, что относились к жизни Мэри после 2051 года. Они вряд ли могли помочь. Первые кассеты относились к раннему детству. В начале каждой записи шло изображение объекта Мэри. Она стонала, ворочалась и едва не задыхалась, как всегда случается с людьми, которых вынуждают возвращаться к неприятным и нежеланным воспоминаниям. И только после этого разворачивалась реконструкция событий ее голосом и голосами других людей. Больше всего меня поразило лицо Мэри, я имею в виду на стереоэкране. Мы увеличили изображение так, что оно придвинулось почти вплотную к нам и могли следить за мельчайшими изменениями в выражении лица. Сначала Мэри превратилась в маленькую девочку. Нет, черты лица остались прежними, взрослыми, но я знал, что вижу жену именно такой, какой она выглядела в детстве. Мне сразу подумалось, как хорошо будет, если у нас тоже родится девочка. Затем выражение ее лица менялось. Это начинали говорить другие люди, чьи слова сохранились у нее в памяти. Мы словно смотрели на невероятно талантливого актера, играющего подряд сразу несколько ролей. Мэри воспринимала записи достаточно спокойно, только незаметно для других сунула свою руку в мою. Когда мы добрались до тех жутких кассет, где ее родители превратились в рабов-титанцев, она сжала мои пальцы, но больше никак себя не выдала». Я отложил в сторону кассеты с надписью «Период анабиотического сна», и мы перешли к следующей группе, от ее пробуждения до спасения на болотах. Сразу стало ясно, что паразит оседлал ее, едва Мэри пришла в себя после анабиоза. Мертвое выражение лица — это титанец, которому незачем притворяться. Последние передачи из «Красной зоны» были полны таких кадров, а скудность воспоминаний за этот период — лишь подтверждала, что Мэри находилась во власти паразита. Затем совершенно неожиданно паразит исчез, и она вновь стала маленькой девочкой, больной и испуганной. Сохранившиеся в памяти мысли путались и расплывались, но потом возник новый голос, громкий и чистый, «Чтоб я сдох, Пит, здесь маленькая девчонка». Еще один голос, «Живая?» И снова первый, «Не знаю». Дальше на пленке шли воспоминания о Кайзервилле, Ее выздоровление и много других голосов и мыслей.